Как править ладьей в бурю? Все вышло по Захарову слову. Великий князь со всей своей огромной свитой появился в виду города шесть дней спустя, в утро, когда выпал первый снег. Недалекий путь от крестов до столицы новгородской земли занял у Ивана Васильевича целую неделю. За это время к нему на поклон успели съездить все передние люди. И архиепископ Феофил с ближним причтом и степенной посадник Василий Ананин, и начальник городского войска кормленный князь Гребенка шуйский и Тысяцкий, и старшина всех городских концов, и именитые купцы. Самых вящих новгородцев московский государь принимал лично, допускал пред очи, был не грозен, но и не ласков, загадочен. Возвращались от него в тревожной задумчивости и ехали рассказывать о виденном великим женкам, кто к Марфе Железной, кто к Настасии Каменной, и все без исключения к Ефимии Шелковой. А три новгородские вершительницы, сговорившись между собой, приветствовать Ивана не поехали. Раз уж великий князь понимает, у кого в Новгороде истинная сила, принижать ее незачем». Это как в торговле. Дорогой товар сначала показывают и издали, а руками трогать не дают. Так цена будет выше. И вот 22 ноября дозорные сообщили. На московской дороге черным черно. Едут. Распахнули ворота, вышли встречать парадно с хоругвями. Впереди владыка Феофил с иконой Богоматери. Упаси Боже, не Липецкой. Ту загодя с башни сняли но великих жёнок среди встречающих опять не было. А вез к лошади кланяться не ходит. Дальше опять вышло, как предсказывал Захар. Приняв хлеб-соль, государь в город не въехал, а повернул на юг, к древнему Рюрикову городищу, где стоял дворец великокняжеского наместника, представленного надзирать за Новгородом. Семен Борисов уступил свои палаты Ивану Васильевичу и его братьям, углицкому князю Андрею Васильевичу и волоколамскому князю Борису Васильевичу, Сам же поселился в московском лагере, разбитом вокруг городища по Волховскому берегу. В тот же вечер поздно наместник пожаловал к боярине Григорьевой. Глядя сверху из окна, как слуги вынимают из воска брюхастого старика, Настасья довольно усмехнулась. Пришла кобылка за овцом, ждать не заставила. — Что ж ты, Юрьевна, не вышла государя Ивана Васильевича приветить? — начал сукоризный Борисов. Его лицо совсем бы бабье, если бы не седая опушка бороды и было усталым, мятым. Но волновался натрясь по ухабам, старый боров, подумала Анастасия. Марфа Сиефим, ладно, они в Москве ненавистницы, а про тебя там, он со значением воздел палец к потолку. Иначе мыслят. Удивляются. Кому я нужна вдова убогая? Поместу ли мне государево время отнимать? Позванию Юли, не скрывая, что лицемерит, — сказала Григорьева. — И знаю я, у вас, Низовских, бабе себя являть не в обычае. Дома надо сидеть и рукодельничать. Семен Никитич раздраженно махнул пухлой ладошей. — Будет тебе со мной-то. Не первый год дружествуем. Или я тебе не друг? — Друг, друг. — Дорогой, — молвила она с нажимом на последнем слое. Борисов был мздолюбив, алчен. Повезло ему со службой. Всякий видный новгородец, которому от Москвы было что-то нужно, нес в Рюриково городище подарок. Серебро или меха, или еще что. Настасья всегда давала золотом. И потому наместник был с ней особенно сердечен. Он и сейчас взял тон доверительный. — Я про тебя, государе, всегда только хорошее доносил. Он тебя отличает и ныне. По дороге все спрашивал. Желает знать, может ли он рассчитывать на твою верность? Верность в чем? В измене новгородскому делу. Если я своей отчине изменю, какая же это верность? Предателям нигде веры нет. Отчина у нас у всех одна — Русь, — строго молвил Борисов и его рыхлая физиономия взволнованно колыхнулась. И голова у Руси может быть только одна — в Москве. Так сложилось, так Бог постановил. Иван Васильевич хочет Руси сделать истинно великой державой, первой на весь свет, и сделает. У него и ум, и сила, и терпение. Господь милосердный нам послал такого государя за долгие наши страдания. — Так уж и первый на весь свет, — подивилась Анастасия. — А что ж! — На ту же Европу посмотри. Я ведь не только за Новгородом досматриваю. Мне велено и дальше на Запад глядеть. Чужеземцев расспрашиваю, своих людишек засылаю. — Да ты, ней про мои тайные дела сама знаешь. Григорьева кивнула, и он продолжил. — Что Европа? У литовцев паны и магнаты собачатся. Датчане со шведами свою скудную землю никак не поделят. Германия — одно название, что империя. Никакой власти у императора нет. Кто там еще? Англы друг друга режут. Франки — то же самое. Папа Римский — он даже ближних итальянских князей вокруг себя собрать не может. Одна только настоящая держава и есть — Турское царство. Салтан ныне в царь сел вместо византийских василевцев Грозин высоко метит. А в чем его сила, знаешь? В послушании и единстве. Такую же державу и Иван Васильевич строит. А вы... Новгородский, ему за в боку. Добро еще жили мирно. Но нет и среди вас лада. Иван Васильевич, власть сам держит, потому и зовется самодержцем. А у вас власти, что вече прокричит, то и будет, ни строй, ни лада. Лад бывает только, когда у тела одна воля и одна голова. — Говорил ты уже про голову, — скучливо сказала Анастасия. Чем воду вступит, талочь? давай лучше напрямоту. Зачем Иван к нам пожаловал? Для какой надо бы? Наместник хитро прищурился. В летописях так он, напишут. В лето от сотворения мира шесть тысяч девятьсот восемьдесят третье, от всемирного потопа пять тысяч. На 424-е, а по немецкому счету в 1475-е был на Руси великий покой и ладное строение. Татарове Нагаи и Литва не нападали, христиане пахали землю, купцы торговали, монахи молились. И от того смирнолепия потешил себя государь великий князь Иван Васильевич, возжелал проведать великий Новгород любезную свою вотчину, драгоценнейший смарагд русской державы. Мы, твоему государю, не вотчина, отрезала Анастасия. Мы с ним по крестноцеловальному договору живем. Это у вас на низу, он, государь. И в своих вотчинах. Волен делать, что пожелает. Новгород же Ивана признает не государем, но господином. Так мы с вами и в грамотах друг другу пишем. Господин великий князь и господин великий Новгород. — А честно ли вы? Крестное целование бледете? — с угрозой спросил Борисов. — Московских доброжелателей обижаете, на поток ставите, разорением казните, рты им затыкаете. — С Литвой списываетесь, а это уж прямая измена. — Брешут твои лазучки про Литву, а ты веришь. — Или вы какое изменное письмо перехватили? Спрошено было спокойно. Тайные переговоры с польским королем и великим князем литовским Казимиром Владиславичем новгородская господа действительно вела, но грамот никогда не писала, все передавалось только устно, через нарочитых посланников. Борисов ушел в сторону. — Не о том мы, Юрьевна, говорим. Я ведь к тебе со всей душой, как к сестре, пришел. Добра тебе желаю, а ты со мной вон как. Ты погляди, какую Марфа в городе взяла силу. Она тебе враг, а не мы. Согнет она тебя, раздавит. Вот про что думай. А еще про то, что все твои доходы от нас, от Руси, идут. Как идут, так и перестанут. — Ладно, подумаю, — коротко обронила каменная, и на первый раз ничего больше говорить не стала. Иван, волк московский, пока только подступается, примеряется, через какое окошко с подручнее в овчарню залезть. Что ж, пускай мордой потыкается. Скоро поймет, что окошко в Новгород есть только одно. Тогда Москва по-другому заговорит, без угроз. На прощание по обыкновению поднесла Борисову. Подарок золотом, но обидно маленький, всего один кораблиник. Наместник золотую немецкую монету на ладони подержал, повздыхал, но не обиделся, а озабоченно насупился. Понял, с Настасьей каменной легко не будет. Он, чай ко мне не к первой, пожаловал, часто поздний. Изосим блеснув серебряной маской, кивнул. Пока бояра не беседовала с наместником, без носа и ждал в приходной. К третьей. Разговор с Изосимом требовал привычки. Иначе делалось чудно и жутко, красные губы не шевелились, а голос звучал, ясный, ровный, почти без картавости. Сначала он ездил за город к Таисию. Архимандрит Таисий настоятельствовал в Клоповском монастыре, который кормился от Москвы, И держал там большое подворье. Потому никакого влияния в Новгороде у Таисии не было. И Настасья небрежно пожала плечами. — Еще кому? — Еще к Александре Курятнику. Среди слуг Курятника есть один, доносит. Хозяину оказали от государя честь ныне Александра Окольничий, чин изрядный. Александра Курятник из великой новгородской семьи. Стоявший за Москву, был муж большой силы и твердого нрава. Когда малое время назад Вечера приговорила поставить низовских приспешников на поток, Александра, единственный из приговоренных, не дал свою усадьбу ограбить. Вооружил челядь, сам встал в броне у ворот и отбился. — И Александра московский чин принял? — удивилась Настасья. Поменял звание вольного новгородского боярина на придворное московское, притом даже не боярское. Может, наврал или перепутал твой человек? Навряд ли. Совсем чуть-чуть скортавил безгубой. Люди видели, как Александр колеки катил кресло легощей улицей. А лошади ехали сзади, расстались лишь у троицы. — У троицы? Прищурилась каменная. Где житье Лошинских? Многозначительно прибавил Изосим. Тогда во время потока на усадьбу курятника напал Иван Лошинский, Марфин-брат. И теперь Александр Курятник, должно быть, решил показать своему врагу, что впредь находится под защитой Московского государя. Не в те окошки стучишься, Семен Никитич, мысленно усмехнулась Григорьева. Ни Клоповский Архимандрит, ни Александра Курятник твоему зубастому волку лас в овчарню не откроют. — Ладно, иди. Но Изусим медлил. — Или не все сказал? Красивые глаза над мерцающей маской скосились на дверь. Подслушивать тут было некому, но Изусим любил осторожность. — Я лучше на ухо. Чуть не касаясь тонким серебряным носом ее щеки, зашелестел. Один раз Настасья вставила вопрос. — Откуда он у тебя? — Когда у Горшининых сидели и долго ждали, что жены решат. — Гляжу, торчит из закушака, кушака. — Ну и стянул, — пояснил Изосим чуть громче. Опять оглянулся и дальше уже говорил только шепотом. Дослушав, Настасья подумала-подумала и одобрила. — Дело, говоришь, — исполни. Двор Александра Курятника стоял на стыке двух великих новгородских улиц — Легощи и Чудинцевы, в самой середке Софийской стороны. С вечера пошел крупный чистый снег, первый в эту зиму, и к ночи превратил город в подобие огромной шашечной доски. Крыши, дворы, мостовые, сделались белыми, стены и заборы остались черными. На заостренный конец одного из бревен курятниковского чистокола с захлестом легла петля, брошенная с пустой улицы. По натянутой веревке быстро, без усилия, поднялась легкая тень. До приезда великого князя курятник для ночного обережения ставил тройную охрану, но теперь опасаться врагов перестал, и во дворе перед воротами похаживал всего один сонный сторож в длинной дахе. Соскользнувшую стыну фигуру он не заметил. Темной стороной вдоль конюшни тень перебежала к терему и завернула за угол. Пухлый снег не скрипел. Человек, задрав голову, пересчитал окна верхнего житья, выбрал нужное. Закрутил над головой веревкой с крюком кинул. Негромко хрустнуло, лязгнуло. Железный конец с первой же попытки зацепился за наличник. С полминуты человек был неподвижен, прислушивался, не проснулся ли кто от стука. Но час был поздний, глухой. Дом крепко спал. Спал и хозяин, откинув соболье покрывало. В натопленной комнате было жарко. Рот в обрамлении густой бороды был приоткрыт и улыбался. Новоиспеченному окольничьему снилось что-то приятное. Окно открылось не в спальне, а в соседнем мытном чулане. Там из стены торчала бронзовая трубка с затычкой, если вынуть, польется вода. А в полу под круглой крышкой была дыра, справлять нужду. В богатых новгородских домах текучая вода и поганые стоки были не в диковину. Верхолаз с подоконника не ступил на дощатый пол, а нырнул головой вниз, мягко, бесшумно перевернулся, сел на корточки и дальше пополз на коленках, также беззвучно. Дверь в спальню открывал долго, по вершочку, зато получилось тихо. Только в самый последний миг спящий что-то почуял и открыл глаза. Увидел над собой подсвеченное месяцем видение, прекрасное и страшное. Сияющий, улыбчатый, серебряный лик А над ним занесенный кинжал Острие которого вспыхнуло Лунным бликом «Я тебя знаю, ты настоящий урод Без носа!» — просипел Александра Он был нетрусливого десятка И сунул руку под подушку Куда всегда клал на ночь булатный нож «Убью, паскуда!» Одной рукой, перехватив запястье Изосим, всадил лежащему В сердце кривой азиатский клинок Навалился Подождал, пока тело перестанет дергаться. Только тогда ответил, не заботясь о картавости. — Что меня убивать? Я четыре года как мертвец. В тот день Настасья с утра была на дворе у Шелковой. Вдвоем принимали со всего Новгорода от передних людей, купеческих сотен и ремесленных товариществ в казну. Прикармливать московских. Считали, сверялись со списками. Богатства нанесли столько, целого дня не хватит перечесть. Было тут серебро денежное мешками, рубленное вязками, речной жемчуг низками, драгоценные блюда с кубками, меховые сорока, рыбья кость, узорчатые ткани, иноземное вино в бочонках, сахарные головы, много всякого. Пожадничал владыка. Настасья отодвинула бересту подальше от глаз, чтобы легче читалось. — Евангелие с житиями прислал только пять, а написано десять. Еще золото обещал нету. Владычий ключник, доставивший взнос, стал объяснять, что преосвященный от своего слова не отпирается, но хочет остальное великому князю поднести лично и еще сверх прибавит. Что прибавит, делай его, владычье, а назначенное господой довези, отрезала каменная. Тем временем Ефимия с приказчиком здесь же близко принимали воз от Марфы. Воз был наполнен одними горностаями. Этот мех, драгоценнейший из всех, во всем Новгороде добывали только Борецкие. Осмотрев и ощупав связки, Шелковая сказала своему человеку, — Перенеси все, милый, восемнадцатую кладовую. А чужому приказчику молвила, — Кланяйся, Марфия Саковне, детинушка. У нее все нижние люди были милые до да детинушки, зато боярыню в Новгороде и любили. — Поставь мне, Ефимья, Света Андреевна, свой знак на бересте, — поклонился приказчик Борецких. — И поеду с Богом. — Подавились бы они нашим подношением, — вздохнула Горшинина, подходя к Настасье. — Московские хуже татар, не русские, не порченые. Что за Москва такая? Вылезла, словно гнойный прыщ, и все растет, набухает, расползает с Антоновым огнем. Это мы Новгород, настоящая Русь. От нас все пошло от вещего Олега. Он и Киев поставил, и прочие великие грады. А ныне только мы до Псков древнюю чистоту блюдем. Вот скажи, на что нам жить с этой полутоторвой? Ничего, кроме зла, мы от Низовских никогда не видывали. Аневский, который нас от немцев и шведов защищал. Невский, хыркнула Ефимия. Кто на него. Побед было на копейку, а шума на рубль. Немцев мы и без него бивали. А кто потом на нас татар навел? Кто вместе с ними глаза выкалывал, носы резал? Это незовские у татар научились, человечье лицо, образ Божий уродовать. А вера православная? Спросил еще Григориева, не просто так, а для проверки. Что нам с той веры? Шелковая пренебрежительно махнула. Она вся доне не русская, а чужая, греческая. Так мне лучше ли податься в латинскую веру? Тогда уж мы точно с Москвой навечно поврось будем. Это каменная и хотела услышать. Тут ты, сестрица, может, и права, покивала она. Сама же подумала, на таких речах я тебя и поймаю. Но сначала надо от московского волка и от Марфы избавиться. Постойка, Постой-ка! — остановила Ефиме слугу, несшего охапку горностаев. — Эй, Савушка, милый! — подбежал горшининский приказчик. — Что это? — она показала на меха. — Сорок горностаев, боярня! — удивился тот. — Здесь не сорок. — Да мы только что с марфинским карпом считали. — А ты перечти сызново, сделай милость. Шкурок оказалось тридцать девять. Савва сосчитал и раз, и два схватился за голову. Один горностай шел в полтора рубля. На такие деньжища среднюю новгородскую семью можно год кормить. Не отворачивался ли ты, милый, пока карп счет вел? Приказчик стоял не жив, ни мертв. — Может, и... — Дел-то вокруг много. — Догони его, верни. — Да не встревожь, скажи, бояры не хочет Марфе Саковне еще слово передать. Настасья смотрела с интересом, что будет. Вернулся Карп, поклонился, но сказать ничего не успел. — Ну-ка возьмите его крепко, ребятушки, чтоб не шелохнулся, — тихо приказала Шелковая слугам. Приказчики ухватили с двух сторон, приподняли на цыпки. Он хлопал глазами, окоченел. Ефимия пощупала под кафтаном, залезла под шапку в рукава, потом, не дрогнувшей рукой, в штаны и вытянула оттуда из самой матни длинную бело-черную шкурку. — Прости, боярня, сатана попутал! — залепетал Карп. Ничего не ответив, шелковая снова опустила руку, схватила вора за мужской корень, стала выворачивать. Приказчик забился и зашел визгом, — Все тем же негромким, даже ласковым голосом Горшинина сказала. — Я тут за общее достояние ответчица. Говори, сам надумал или Марфа велела, чтобы меня перед всем миром осрамить? — Сам, сам! — вопил приказчик. — Ой, больно! Она разжала пальцы, погладила его по мокрой от слез щеке Верю, милый, верю. — Поди, расскажи Марфе все, как было. — И не обмани, золотко, проверю. Кивнула своим молодцам. Они подхватили стонущего воришку, раскачали, швырнули мордой в кучу конского навоза. — Зря отпустила. — Сбежит, — сказала Анастасия. — Побоится перед Марфой предстать. Она с него за такой позор шкуру спустит. Горшенина задумчиво посмотрела, как испачканный приказчик на четвереньках ползет за ворота. — Неизвестно, что хуже. Под Батагилич, либо по зимнему времени в лесах бездомному бродить. Я давно поняла. Всяк человек сам себе выбирает и муку, и кару. Ставлю свой венецейский графин синего стекла, который ты давеча хвалила, против твоего вишневого охабня, что никуда этот карп не сбежит. Бьемся? Бьемся. Обе засмеялись. Ну, а теперь пойдем обедать. А работы тут еще до вечера. За столом прислуживала молодая девушка, светловолосая, легкоступая, одетая в длинную атласную рубаху. Настасья на нее косилась. Про Горшинину было известно, что у нее не переводится «воспитанницы». «Одна поживет, потом другая, третья. Видно, и это тоже — воспитанница», — подумала Настасья без осуждения. «Люди все разные, семьи тоже». Калиефимия и ее Андрей так уговорились, и никто ни на кого не в обиде — их дело. Хотя, конечно, чудно. — Иди, золотцы, мы сами, — отпустила девку Горшенина. Про позавчерашнее слыхала, Настасьюшка, про Александру Курятник. — Что зарезали его? — Слыхала, — равнодушно ответила Настасья. — А про то, что розыском ведает Борисов-наместник? Григорьева возмутилась. «Что это? У нас в Новгороде свой розыск и суд свой!» Говорят, Александр перед смертью принял пожалование в московские окольничие. «Кто около их государя обретается, тех окольничими зовут», — пояснила Ефимия. Каменная кивнула, будто сама этого не знала. «А тогда выходит, что убили великокняжьего слугу. И дело это московское». «Был окольничий, да околел». Ладнокровно заметила Анастасия, отщипнув медового коржика. Туда ему собаки дорога. Но Шелковая смотрела беспокойно. Курятник, конечно, был собака, его не жалко. Но зарезали его, сказывают, каким-то приметным кинжалом восточной работы. Наместник тут нож изъял и теперь московские ходят по всем лавкам, показывают кинжал купцам. У оружейника Фрола Кривича обыск сделали. Тож у Мишанина. В скобяной лавке. чуют, как у себя, на низу. Анастасия тревоги не разделила. Найдут, кто убил, успокоятся. А найдут непременно. Оставить на месте такой приметный нож мог только дурак. Сыщут. — Ладно, подружка, пойдем дальше считать. До ночи бы управиться.